Глава 3. А Лиля. Легки горят, ноги на пределе, но я несусь наперегонки с весенним ветром до места назначения. Сил придаёт только ядерная злость и нежелание сдаваться. Входная дверь в клуб открыта, я бегу по ступеням вниз, врываюсь в зал и, тяжело дыша, опираюсь ладонями в дрожащие колени. Лиля, мы тебя заждались, Егор говорит, указывая взмахом руки на посадочные места, где уже расположились несколько парней и девушек. Извините, сбивчиво произношу я, поправляя слетевший с плеч кардиган, и направляюсь к свободному столу. За опоздание будем увольнять без разбирательств, громко заявляет дьявольский менеджер, впиваясь в меня бешеными глазищами. Будем, кивает Егор. Когда начнутся непосредственно рабочие дни. А теперь, когда все в сборе, Проведем инструктаж. Стерва первого уровня дергает подбородком, любит смотреть на людей с высока. Для этого постоянно носит метровые каблуки. Я ведь из-за нее опоздала. Сообщение о времени собрания пришло всего семь минут назад. Через минуту, как оно, собственно, началось, хорошо, что добрый мальчик Славик предупредил меня раньше, предоставив хоть немного форы. Нахожу взглядом каратешку за диджейским пультом и едва заметно ему подмигиваю. В ответ получает дружескую улыбку и поднятый вверх большой палец. Вот с ним мы точно сработаемся. Итак, громко произносит начальник: "Открытие пройдёт в два этапа: концерт и вечеринка. Во время концерта в зале будут работать два официанта, бармен и два охранника. После окончания шоу выйдут ещё один бармен и официант. Всем ясно. Персонал активно кивает, точно собачки на приборной панели машины. Егор сегодня выглядит как настоящий босс. Кудряшки аккуратно уложены, чёрное поло подчёркивает развитую мускулатуру торса. Массивные механические часы на запястье придают солидности. Он сказал, что не такой уж старый, но Сейчас выглядит на все 30, и только азарт в глазах выдаёт в нём мальчишку, стремящегося к победе на игрушечной гоночной трассе. Не свожу с Егора глаз, слушая неспешную пояснительную речь, а у него приятный голос, низкий, глубокий, с урчащими нотками, что отзываются мягкой вибрацией в ушах. Перехватываю неодобрительный взгляд Лены и приподнимаю бровь. Что ещё? Смотреть тоже нельзя. Лена прищуривается и дёргает уголком губ, а после кладёт ладонь на плечо Егору. Собственнический жест, метит территорию. Пусть уж обближет его, чтобы всем стало понятно, кто и кому принадлежит. Егор прерывает монолог и с медлительностью киношных маньяков поворачивает голову, глядя на Лену. Она растягивает алые губы в нарочито милой улыбке и делает вид, что стряхивает пылинки с его плеча. Егор продолжает сверлить ее нетерпеливым взглядом, а она послушно делает шаг в сторону. Кажется, кто-то в пролете. Следующие несколько часов проводим активно работая, натираем посуду, заполняем алкоголем полки за баром. Официанты получают свежепечатанное меню для изучения, исследуют склады, учатся пользоваться контактным грилем для разогрева сэндвичей и роллов и готовят зал к приходу гостей. Мне на плечи падает миссия по расстановке подставок с салфетками. Я подхожу к каждому столу и медленно подбираюсь к Вебезоне. Послушай, Лиля. Внимательно слушаю. Перебиваю я раздражённо. Нездоровый интерес Лены к моей персоне уже смахивает на преследование. Она обходит столы, садится на диван, закидывая ногу на ногу, а юбка на отточенных бёдрах натягивается так сильно, что Видна каждый изгиб. Готова поспорить, она не носит бельё, потому что ей запретил сатана. Эффектный трюк, но он мне нравится, парни, произношу я и возвращаюсь к салфеткам. Вот именно об этом я и хотела поговорить. Я буду откровенной, Лиля. Ты мне не нравишься, поэтому тебе лучше уйти по-хорошему. Ставлю на стол перед Леной последнюю подставку с салфетками и опираюсь ладонями в столешницу. Тогда я буду откровенна. Ты мне тоже не нравишься, Лена. Но мне нужна эта работа, поэтому если тебе так нужно, можешь уволиться сама. Так скажем, решить проблему. Я могу заплатить тебе за завтрашнюю смену и мне интересно. Ты не понимаешь, с кем и связываешься. Ты не первая стерва в моей жизни, произнёс он с интонацией умилённой мамочки. Меня принял на работу Егор. Он и уволит, если посчитает нужным. Держись от него подальше. Так вот в чём дело, весело спрашиваю я. Не волнуйся, никаких шагов к сближению не будет, но он слишком хорош, чтобы отказаться от его ухаживаний. В этом случае я уже ничего не могу обещать. Он на тебя никогда не посмотрит, ядовито выплёвывает она. Знала бы Лена, каких трудов мне стоит не рассмеяться ей в лицо. Слышать что-то настолько жалкое от красотки с картинки всегда забавно. Уверенность не нарисуешь помадой, верно? Лучше следи за тем, смотрит ли он на тебя, парирую я. Алена поднимается на ноги с тяжёлым вздохом и гордо встряхивает тёмной гривой. Не привыкай к этой работе, ан ты здесь ненадолго. Конечно, отвечаю я, вежливо улыбаясь. Как бы там ни было, я здесь в первую очередь ради концерта, а дальше уже посмотрим, захочу ли остаться. Может быть, уже завтра я узнаю всё, что нужно, и помашу этой стерве средним пальцем на прощание. Утром в день Х я вскакиваю с постели, словно подброшенная катапультой. Сердце взволновано бьётся в груди, улыбка намертво приклеена к лицу. Неужели дождалась? Неужели сегодня я вновь смогу услышать и увидеть его? Пританцовывая, направляюсь на кухню. Фуфушка носится по клетке, радуясь моему появлению и скорому завтраку. Наклоняюсь к ней, напевая во весь голос песню Гратиса. Крыса замирает, а через секунду прячется в домик, оставив снаружи только длинный, бледно-розовый хвост. Могла бы хоть вид сделать, что я не так уж плохо пою. Тоже мне подруга. Замешиваю быстрое тесто для оладий и ставлю. Сковороду на огонь, надрывая голосовые связки. Бабушка выдерживает почти 4 песни прежде чем появиться в комнате. Это рекорд. Лилёчек, нас так из квартиры выселят, говорит бая и садится в кресло с натужным вздохом. Ещё одна критиканша. Отзываюсь я извивительно отзываюсь ей. Нет среди вас настоящих ценителей прекрасного. Ты прекрасна, когда молчишь. Вот это комплимент. Снимая последне пышное ладушек с румяными боками со сковороды и накрываю на стол. Абрикосовое варенье, сметана и неизменный печёночный паштет. Аромат ромашкового чая смешивается с горечью тёплого растительного масла. Солнце приветливо заглядывает в окно, играя бликами на стенах. Ставлю на стол чашки и падаю на стул, довольно улыбаясь. У тебя хорошее настроение? недоверчиво спрашивает баб Ано у меня всегда хорошее, отвечаю я и откусываю оладьи. Говячо. Открываю рот и усиленно дышу, пытаясь остудить оладышек. Дуй, дурёха, куда спешишь? Никуда. Лилёчек, ты в последнее время какая-то встревоженная, точно всё хорошо. Настороженность в голосе ба, напрягает и окатывает ледяным ведром стыда. Пора уже рассказать ей о смене работы, ведь Сейчас вроде переживать не о чем. Отлично, я устроилась в новое место, там и зарплата выше, и условия лучше. Сегодня первый день, так что не жди меня, буду очень поздно. И что это за место? Клуб. Беспешно отвечаю я и макаю надкусанный оладушек в холодную сметану. Затянувшееся молчание ввергает в лёгкий нервный ступор. Поднимаю взгляд и чувствую прикосновение острого лезвия к сердцу. Бабуля сидит со скорбным выражением лица. крепко сомкнув губы. Её глаза увлажняются, а грудная клетка медленно вздымается. Я хватаю бабушку за руку. Ба, не надо так волноваться, это приличное заведение. Внученька, ты не должна так много работать. Ты ведь такая молодая. Тебе нужно думать о мальчиках и гульках с друзьями, а не так. Перекрыли воду, решительно произношу я, крепче сжимая её тонкие пальцы. Всё отлично, у меня есть друзья и Бабушка смотрит с такой надеждой, что хочется наплести из три короба, но я всё-таки не решаюсь на ложь и отвожу взгляд. Лилёчек, уже сколько времени прошло? А вот что ты будешь делать, когда меня не станет? Кто останется рядом с тобой? Она не может слышать моё пение, а я не выношу разговоров о смерти. Ну зачем она поднимает эту тему? Тепло бабушкиной ладони греет руку, и я хочу, чтобы так было всегда. Печальный ком растёт в горле, но я проглатываю его и произношу с шуточным упрёком. А ты что, жена, тот цвет собралась? Я тебя ещё никуда не отпускала. Милая, снимай броню хоть иногда. Мы стадные животные, как ни крути, ты не должна справляться со всем в одиночку. А я и не одна, у меня есть ты, фуфушка. Девочка моя, грустно произносит бабушка. Так будет не всегда. Может быть, Ты всё-таки расскажешь, что тогда случилось? Тебе стало бы легче, да и мне тоже. Я хочу помочь. Через тело проходит болезненная судорога, затылок печёт, а пальцы на руках сводит от боли. Я тебе уже всё рассказала. Вы с Игорьком были такой хорошей парой. Я понимаю, отношения это не просто, за них всегда приходится бороться, над ними нужно трудиться. В мое время было принято чинить сломанные вещи, а не выбрасывать. Не выдерживая упоминания и вскакиваю на ноги, чуть было не переворачивая стол. Гневное дыхание обжигает ноздри, но я пытаюсь себя контролировать, насколько могу. Мне пора в универ, потом сразу на работу. Если что-то будет нужно, звони. Отчеканиваю я и выбегаю с кухни. Перед выходом из дома все-таки заглядываю в комнату к бабушке. Ненавижу с ней ссориться. Она Смотрит новости, надев огромные очки и недовольно бубнит под нос. Подхожу к дивану и сажусь рядом, обнимая любимую старушку за плечи. Ба, я понимаю, что ты переживаешь, но, пожалуйста, не нужно. У меня всё под контролем. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Я буду, ба, обязательно. Хорошо. Нехотя соглашается Анна. Беги. Удачи тебе на новом месте. Может быть, там найдётся хороший парень для тебя. Может быть, отвечаю я, думая лишь о предстоящем концерте. Настроения возвращаться домой нет, поэтому сразу после учёбы решаю отправиться в сторону тайной комнаты. Сейчас только начало четвёртого, а персоналу велено быть на месте в 7:00. Но прийти раньше это ведь лучше, чем опоздать. Погода чудесная, в наушниках любимый хриплый голос, вызывающий мурашки и оживляющий чувства, главное из которых предвкушение. Я смогу увидеть его, смогу побыть рядом. Мы не птицы, но приходится учиться летать. Как же грать исправ. В каждой его песне есть что-то такое, что выворачивает душу наизнанку. Наверное, поэтому меня тянет ко второму этих строк. Егора ошибается. Гратьис не может быть обычным. Он особенный, глубокий, вдумчивый и чувственный. Он видит шире, слышит больше, говорит так громко, как только может. Он помог мне, конечно, сам он об этом не знает, но это факт. Был момент, когда я потеряла себя в чужой жизни, практически растворилась в человеке, и вместо того, чтобы слиться со мной, он решил меня поглотить, уничтожить. И я позволила бы этому случиться, если бы голос из наушников не сказал: не сдавайся, ты сильнее, чем кажешься, расставайся, это лишь часть пути, не ломайся, будет хуже, если привяжешься. Закаляйся и сцепи себя, отпусти. Глаза открылись, я будто посмотрела на свою жизнь со стороны, и это было ужасно. Я поняла, что потеряла свободу, а значит и смысл существования. Я ведь даже не заметила, как у меня это отобрали. А может, я сама всё отдала? Уже не помню. Наивные влюблённости, чрезмерное доверие губительны, если рядом не тот человек. Болезненный урок, но зато теперь я точно знаю, чего хочу и чего никогда больше не допущу по отношению к себе. Центр города шумит суматошным движением машин и людей, влюблённые гуляют, взявшись за руки, кто-то торопится по важным делам, непрерывный поток, в котором приходится плыть, под который необходимо подстраиваться, бросаю взгляд через дорогу на вытянутое двухэтажное здание, два крыльца и вход в тайный подвал. Я на месте, но ещё слишком рано, чтобы заходить. Внезапно на крыльце распахивается дверь, и из дома выбегает крупный разгневанный парень. Он громко ругается и скачет по ступеням, размахивая руками. Следом появляется ещё один персонаж в настроении армагеддец. Егор кричит вслед убегающему парню крепкие слова, но замолкает, встретившись со мной взглядом. На принятие решения есть всего несколько мгновений. Отвернуться и пройти мимо сделав вид, что я ничего не видела или переставляю ноги, спускаясь с тротуара на дорогу и перехожу улицу. Егор садится на ступеньку, сгибая ноги в коленях и опускает голову. Останавливаясь напротив, заламывая пальцы, мысленно подбираю слова. Привет. Это лучшее, что удаётся придумать. Тебе не нужен старший брат. Я бы свою во с радостью кому-нибудь подарил. произносит Егор с клокочущим в голосе раздражением Э, можем определить его к моей бабуле. Она как-то взяла на воспитание соседского кота и научила его ходить по своим делам прямо в унитаз и открывать межкомнатные двери одним прыжком. Неплохо. Егор поднимает голову и слабо улыбается. Привет, Лиля. Мешки под его глазами рассказывают о нескольких бессонных ночах, но цвет тёмный шоколад в лучах утреннего солнца. Озасматриваюсь, забыв, где я и что делаю. Секунды замедляются вместе с ударами сердца. Не могу разобрать природу своих эмоций, поддаваясь им без права выбора. Что ты здесь делаешь? спрашивает Егор, выводя меня из транса. Да я, оглядываюсь по сторонам, просто секретные дела. Нет, усмехаюсь я. У меня нет секретов. Они есть у всех. Я знаю твой. с волнующей интонацией говорит Егор, заставляя тело отреагировать на его слова легкой дружью. Шучу, росла вся Лилия. У меня дурацкое настроение. Спасибо придурку брату. Ты куда-то шла, не буду тебя задерживать. Смотрим друг другу в глаза. Его шутка показалась мне совсем не веселой, а скорее немного пугающей. На самом деле я шла сюда. Сегодня у меня нет никаких дел, и я подумала, что здесь может понадобиться помощь. Хочешь получить доплату за переработку? Пару брюсиков в гармону будет достаточно. Егор несколько долгих секунд молча смотрит на меня снизу вверх, а потом поднимается на ноги, заставляя меня запрокинуть голову, чтобы не потерять контакт. Да ты настоящий ангел, Лиля. Компания мне не помешает. Компания для чего? Начнём с кофе, а дальше посмотрим. После кофе начинается полная проверка помещений и готовности клуба к насыщенному вечеру. Каждый выключатель, стул, стакан, Пересмотреть нужно всё, чтобы не допустить ни одного косяка. Егор отправляет меня в продуктовый Цел готовить всё для десертов и закусок, а сам остаётся в баре нарезать фрукты для коктейлей. Бедный парень. Напряжение в нём столько, что кажется, даже если отключат электричество, он сможет подпитать всю аппаратуру и освещение, просто сжав в руке пару проводов. Именно это в нём и поражает. Рвение, стремление к успеху, желание сделать всё идеально. Сегодняшнее открытие и сам клуб действительно многое значит для Егора, и я искренне желаю, чтобы всё прошло отлично. Он это заслужил. К вечеру подтягивается персонал, Егор меняет джинсы и футболку на классические тёмные брюки и белую рубашку и принимается раздавать указания. Он выглядит и ведёт себя очень уверенно, просит всех основательно настроиться и подготовиться. Ну вот сам сгорает с каждой секундой всё. Сильнее, не выпуская кофейную чашку из рук. Не могу больше на это смотреть и подхожу к Егору с бумажным стаканчиком в руках. Опускаю стакан на стол, а сама сажусь рядом с Егором на соседний стул. "Спасибо", говорит он, хватая стаканчик, но заглянув внутрь, возвращает его на место. "Что это? Тёплая вода с лимоном и сахаром. У нас закончился кофе?" "Нет, но ещё парочка американо и твой. Мотор остановится". Мы дважды проверили зал. А ребята на своих местах. Всё готово. Тебе нужно немного успокоиться. Я спокоен, сэдит он сквозь зубы. Да вокруг тебя воздух искрится. Того и гляди, шибанёт. Правда? испуганно спрашивает Егор и нервно проводит пятернёй по кудряшкам. Странное чувство просыпается в груди, что-то вроде умиления и жалости одновременно. Не отдавая себе отчета в действиях, касаюсь свободной руки Егора и осторожно сжимая горячие пальцы. Послушай меня, произношу я ласково. Все будет хорошо. Спасибо. Улыбается он, показывая ямочки на щеках. Правда, Лилия? Спасибо тебе. Из колонок льется спокойная мелодия в стиле chill out. Неспешный ритм расслабляет и добавляет моменту мистического романтизма. Не знаю, что еще сказать. Просто наслаждаюсь. теплом чужой ладони и мягким взглядом карих глаз, который словно пытается мне что-то сказать, но ещё сам не понимает, что именно. "Слава!" я разнекричит Лена. "Убери провода". На голос менеджера действует отрезвляюще. Резко убираю руку, затылок жжёт от презрительного взгляда. "Кстати", говорит Егор, глядя на мою красную футболку. "Почему ты ещё не в форме?" "Что?" удивлённо переспрашиваю я. Лена должна была Сказать тебе о дресс-коде? Чёрные джинсы и чёрные футболки. А вот же Стервозина. Она всерьез решила меня выжить. Впервые слышу. Отвечаю я monotонно. Можешь попросить кого-нибудь привести. Я попросила бы, если бы было кого. Стараюсь быстро придумать выход из ситуации, но сколько не пытаюсь вариантов не вижу. Дыхание перехватывает страх провала. Даже если я сейчас поеду домой, то не успею вернуться к началу концерта. Погоди, есть идея, если они еще не вышли, говорит Егор. Он быстро оторобанит пальцами по экрану мобильного и прижимает его к уху. Здорово, Код. Вы еще дома? Отлично. У нас тут проблемка. Нет, охранника я нашел. Можешь попросить Боб привезти черную футболку или еще что-нибудь. Главное, черная и однотонная. Ага. Спроси у нее, жду. Егор смотрит на меня и кивает, как бы намекая, что не стоит переживать. Выдыхаю и еще взглядом Лену. чтобы мысленно ее отмалодить как следует. Она стоит у барной стойки, опираясь на столешницу и отставив бедро, обтянутое плотной черной тканью платье, довольная, как сытый крокодил. Ну держи, сестрионка, я не собиралась этого делать, но такие, как ты, по-другому не понимают. Значит, война, и теперь даже километровые каблуки тебя не спасут. Какой у тебя размер? – спрашивает Егор, касаясь моего плеча. Сорок четыре где-то. Сорок четыре. Повторяет он в трубку. Платье подойдёт. Спасибо. Можете тогда чуть раньше прийти. Ага, давайте, жду. С Надеждой смотрю на начальника, ожидая вердикта. Всё путём лиль. Здесь неподалёку живёт мой друг с девушкой, они принесут тебе платье. Мне жаль. Я реально не знала, что проехали. Я знаю, что это косяк, и разберусь с этим. Его голос становится твёрже, словно злость беспощадно закаляет его сталь. Спасибо. с облегчением выдыхаю я. Твои плюсики в карму дали плоды. Не зря ты их собираешь. Одежду мне приносят за 15 минут до открытия клуба. Приятно удивляюсь, увидев ту самую рыжую подругу Славы. Добряшка с улыбкой протягивает мне пакеты и в ответ получает торопливую тысячу благодарностей. Уношусь в каморку для персонала переодеваться и выходя, сталкиваюсь с свиновницей моих бед. Форма, чёрные джинсы и футболка. Чиканит Лена, разглядывая моё трикотажное длинное платье с круглым воротом и разрезами по бокам. У тебя проблемы с восприятием времени? Ты всё время опаздываешь с актуальной информацией, огрызаюсь я. Ты отстранена от работы, зловеще говорит Лена, смакуя триумф. Почти выкусит. Через её подошку я не упала. Может, спросим у Егора? Эти вопросы решаю я. Неужели? Да, собирайся. Лиля Произносится громкий голос начальника, заглядывающего в подсобный коридор. Быстро в зал. Иду. Отзываюсь я, истрельнув взглядом в недовольную Лену. Прохожу мимо. Егор встречает меня милой улыбкой и оглядывает с ног до головы. Тебе, идиот, работать будет удобно? Как на меня шито? А в паре с кроссовками просто мечта. Спасибо за помощь и комплимент. Пожалуйста, но волосы лучше собери. Момент. С готовностью отвечаю я и стягиваю с запястья резинку, завязывая высокий хвост. Егор едва заметно дёргает бровями, глядя ниже моей шеи, но быстро берёт себя в руки и возвращается к глазам. Отлично, теперь за работу. Концерт начнётся через полчаса. Клуб оживает. Зал наполнен музыкой, голосами и смехом. По стенам бегают цветные блики световых прожекторов. Возле барной стойки собирается небольшая очередь. Восхищённые взгляды и улыбки гостей не могут не радовать персонал, который бодро носится по залу, собирая заказы. Обхожу столики в своём сегменте, раскладывая меню и приветливо улыбаясь девушкам и парням, первых, кстати, намного больше. И это неудивительно, ведь поклонница творчества Грациса, а в основном представительницы прекрасного пола. Да-да, девочки любят загадочных парней. Но эти бескорыстные чувства не длятся долго. Нам нужны ответы. Всегда За крайним столом сидит компания из четырех подруг, ожидая официанта. Подхожу ближе, и они мгновенно замолкают, с интересом заглядывая мне в лицо. Добрый вечер, произношу я. Могу я вам предложить что-нибудь, напитки и перекусить? А вы, говорит одна из девушек, но получив толчок в плечо от соседки, замалкает. Спасибо, мы еще посмотрим меню. Отмахивается любительница рукоприкладства. Конечно, я подойду к вам позже. Любезно отвечаю я. Вы или Холмс? резко выпаливает первый гость. Нас вы страх и риск. Вопрос немного дезориентирует, но я быстро прихожу в себя и заговорщически подмигиваю подписчицам. Только не выдавайте меня. Удачи в сегодняшней охоте. Надеемся, вы узнаете что-нибудь интересное. Мы обожаем ваш блог. Спасибо, отзываюсь с широко счастливой улыбкой. Хорошего вечера. Я не публиковала в своём блоге личных фотографий, но так приятно, что меня каким-то образом узнают. Не зря главная тема нашего общества расследование, всем и немного детектива. Воодушевление заставляет расправить плечи и приподнять подбородок. Сегодня я обязана выведать хоть что-то новое о Грацисе. Нужно смотреть в оба. Минут через 20 клуб заполняется почти наполовину. Гости потягивают коктейли, за неспешными разговорами в ожидании чуда, ради которого они пришли. Замечаю в зале Егора. Он стоит рядом с диджейским пультом и говорит со Славой. Сердце ускоряет ритм, ладони потеют, потому что я уже догадываюсь, к чему мы приближаемся. Слава твёрдо кивает начальнику, Егор возвращается за барную стойку, но прежде чем скрыться за дверью, которая ведёт в подсобный коридор, встречается со мной взглядом. Этот мимолётный контакт ощущается едва заметным теплом в груди. Егор улыбается мне. Цветные огни путаются в его волнистых волосах и подсвечивают ямочки на щеках. Дверь за ним закрывается, а я не могу сдвинуться с места от приятного смущения. "А Лиля?" гремит Лена рядом с моим ухом. "Да?" вздыхаю я, поворачиваясь к менеджеру и про себя добавляю: "Ваше сатанинское величество. Я не вежу, чтобы это работало." Может, тебе стоит сходить к акулисту? Лена надувает щёки, ещё пара секунд, и её голова лопнет как перекачанный воздушный шарик. Думаешь, раз Егор пару раз встал на твою сторону, за теперь можешь дерзить мне? Не обольщайся, девочка. Так будет не всегда. Алён, если у тебя какие-то проблемы с Егором, то лучше решать их с ним, а не со мной. А мне пора работать. Отвечаю я и растягиваю губы в вежливой улыбке. С твоей стороны не очень профессионально отвлекать персонал о личным вопросом. Тебе так не кажется? Алена многозначительно фыркает, и я удаляюсь в другой конец зала, подальше от этой ревнивицы. Достало, честное слово. Дорогие друзья, кричу в микрофон слава, привлекая внимание. Мы рады приветствовать вас в нашей обновлённой тайной комнате. Надеемся, что вам у нас понравится весь, самое главное, не изменилось всё, что происходит в тайной комнате. Остаётся тайной. Хором подхватывают гости. Верно, довольно произносит диджей. И кто же может знать о тайнах больше, чем тот, кто хранит одну из них? Вы уже догадываетесь о ком я, да? Вы точно знаете о ком я. Представляю вам человека, который ассоциируется с загадками и секретами. Вы любите его за откровенность в треках и запоминающийся образ. Наш добрый друг, невероятно талантливый исполнитель и человек-тайна. Встречайте, Агратис. Аплодисменты, крики, свисты и визги ударной волной бьются о потолок и стены. Над стеной загорается светы, по ступеням поднимается он. Каждый его шаг ввергает меня в состояние неконтролируемой радости, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не броситься вперёд. Образ Грациса, как и всегда таинственен, тёмно-зелёная толстовка размера XXL с огромным капюшоном, скрывающим половину лица. черная балаclava, перчатки, широкие синие джинсы и ядрено белые кроссовки. Скрываться он, конечно, умеет, но рост где-то метр восемьдесят, размер ноги сорок один, сорок два. Широкие плечи, искусственно сутуленные. Специально горбится, это заметно. А вглядываясь внимательно, пытаясь запечатлеть манеру двигаться и еще какие-нибудь отличительные черты, если когда-нибудь я увижу этого человека вне образа... Та есть вероятность, что я смогу узнать. Небольшая, но есть. Звучит музыкальное выступление первого трека. Грати без лишних слов начинает петь, и в тайной комнате рождается настоящая магия. Живое исполнение не просто в сотни раз круче, чем прослушивание трека в записи, а оно абсолютно на другом уровне галактического счастья. Певец ходит по сцене, иногда покачивается из стороны в сторону и поднимает вверх свободную от микрофона руку, но в целом он... Не дополняет выступление никакими элементами шоу, только голос, только энергетика, только свобода в словах и в высказываниях. Мои любимые песни звучат круче, громче, чувственнее. Эмоциональный поток проходит сквозь тело, приподнимая волосы на затылке и руках, словно кожа тоже может слышать и давать реакцию на происходящее. Плавно передвигаюсь по залу, не забывая о своих обязанностях, и из зависти смотрю на танцующие у сцены народ. Я хотела быть среди них. Но самое главное, что я всё-таки здесь, потому что могу быть частью этого момента. Пару часов проходит как один миг. Атмосфера позволяет забыться и отвлечься от лишних мыслей, потому что сейчас происходит воплощение моей мечты. И пусть я нахожусь не так близко к предмету желания, как хотелось. Но я рядом. Неизвестная печальная композиция льется из колонок, и я пристраиваюсь у стены, чтобы ничего не пропустить. Новый трек? Скорее всего, ведь все предыдущие я знаю наизусть. Легкие биты, мелодия, как будто из старой музыкальной шкатулки. Сердце тоскливо сжимается, новый вдох приносит печаль. У Гротисса не очень много лирических песен, но похоже, это одна из них. Его голос звучит так надломленно и болезненно, что становится трудно дышать. А ты оказалась хуже, чем тот предатель. И раз не хватило духа рядом идти, значит, прямо смотри в глаза, знаешь, я не каратель. Просто с тобой нам вместе не по пути. В твоей голове, как тени, живут проклятья. Я долго тонул в них, но только исчерпан срок. И все сожаления, отныне мои собратья. И виски, приятель, как горький тому урок. Из сердца уходит зима, значит, градус выше, и ветер весенний разносит осколки драм. И если сейчас ты мой голос способен услышать, это не трек финал, это реквием нам. Стихи Елены Курочкиной. Во рту пустынная сухость, не могу сделать вдох, пока музыка не превращается в секундную тишину. Эта песня, она меня тронула определённо. Смотрю на Кумира, чувствуя сильное притяжение. Какой же он нереальный. С какой стойкостью поёт о боли, о преодолении. Гости ликуют, и я, не сдержавшись, присоединяюсь к аплодисментам. Невольно вспоминаю слова Егора о том, что Гратис всего лишь обычный парень. Чушь. После такого выступления Егор обязан взять свои слова назад. Правда, я не видела его сначала шоу. Обвожу взглядом зал и ловлю себя на мысли, что это немного странно. Давайте еще раз поблагодарим Гратиса за это замечательное выступление. Эти аплодисменты тебе. Знаю, что двери тайной комнаты для тебя всегда открыты. Бодро кричит Слава. Гратис прижимает микрофон к груди и кланяется, а после молча покидает сцену и скрывается за ней. Насколько я помню, в прошлый раз его провожали к главному входу сразу после концерта, но... Сейчас всё иначе. Я даже не видела, как он пришёл, хотя была в зале почти постоянно. Колёсики размышлений быстро крутятся в голове. В клубе только один вход и выход. Так как же Гратис оказался за сценой перед выступлением, если никто не видел, как он вошёл? Вариантов всего два. Он пришёл без маскировки, и его, естественно, никто не узнал, или он был здесь с самого начала? Собираюсь дёрнуть в подсобный коридор, как можно скорее, чувствуя, что за одну секунду могу разгадать все тайны, но стоит сделать шаг, как меня останавливает оклик. Девушка, девушка, можно вас? Теряю несколько минут на принятие заказа, быстро передаю его бармену и забегаю в проход за барной стойкой. Коридор пуст, но если у меня всё в порядке с логическим мышлением, то к помещению за сценой может вести дальняя дверь. поворочивую голубую вижу, как из этой самой двери выходит Егор. Он немного притормаживает, заметив меня, и проводит рукой по копряшкам. Сердце пропускает удар, а потом бьётся так сильно, что я едва могу вытерпеть.